Императельство Казахстана подарило целый многоквартирный дом, который так и стал называться Лауреатник. Сергей же Аркадьевич Поляков, чтобы принести хоть какую-то пользу стране в такое тяжёлое время, пошёл в механический цех в студии обычным слесарем. Он это всегда умел. Еще во времена службы в старой русской армии кавалер трех Георгиевских крестов, военный летчик-истребитель, довольно определяющийся Поляков Сергей Аркадьевич, всегда толково и с удовольствием помогал механикам чинить свой аэроплан. Ни пижонством, ни кокетством, как это могло прийти кому-нибудь в голову, здесь и не пахло. Это было нормальное проявление нравственной позиции обыкновенного интеллигентного человека. Так было в 14, 15 и 16 годах Первой мировой войны. Так произошло и в 42-м. На студии работал и Мика Поляков, микрофонщиком в звукоцех. Из много-много лет уже достаточно известным книжным иллюстратором и карикатуристом художник Михаил Сергеевич Поляков на пару недель прилетел в Алма-Ату с женщиной, которую полюбил навсегда, и со своим десятилетним сыном от первого очень несчастного брака. Он будет ходить по разгрифленным в шахматном порядке Алма-Атинским улицам и по крупицам собирать обрывки воспоминаний об Алма-Ате 42-43-го. Когда по этим же улицам и базарным рядам запросто ходили знаменитые москвичи и ленинградцы, известные писатели скромненько стояли в очередях, чтобы сегодня выкупить хлеб по завтрашнему талону. Где-то на рынке красивые женщины с отчаянно пустыми глазами торговали своим барахлишком. Наспех выменивали постельное бельё, облезлые муфты и нелепые вечерние платья на стакан мёда, конскую колбасу козы и топлёное масло, чтобы прокормить своих прозрачных от постоянного голода детей. Госпитальные интенданты и разные административно-хозяйственные шушеры через подставных лиц спекулировали яичным порошком, туалетным мылом, папиросами Дели, американским шоколадом и тушёнкой под названием Второй фронт, спиртом из госпиталей. Около базарной шпаны заводила игр груп в три листика. Ночисто собирала заезжих кочевых казахов в огромных лесах в триухах и стёганых халатах. Из госпиталей по вечерам по всему городу расползались ходячие раненые. Возвращались в свои палаты только под утро. От них пахло водкой, дешёвой губной помадой и резким одеколоном Алатау местного производства. Эти изкубленные заскорузлыми пятнами крови на повязках с костылями и палками, замотанными в бинты физиономеями, где зачастую оставались открытыми только край щеки, рот и один глаз, но ходячие, самостоятельно передвигающиеся, выплёскивали из лежачих саполатников, прикованных к госпитальным койкам красичные, циничные, бесстыдные рассказы о своих ночных похождениях с множеством фантастических подробностей, разухабистым враньём и жалкой лихостью. Даже понимание того, что большая часть этих историй соткана в воспалённом воображении рассказчика, не избавляло лежачих раненых от нервного и завеселивающего возбуждения. А с одной стороны города в холодное синее небо уходили поразительные коварные красоты